Глава первая «Так, сегодня нужно сходить в деканат за списками, завтра устроить собрание совета, а в четверг... Эй, Габи, ты вообще меня слушаешь?» — раздается над ухом звонкий голос. «А что?» — отвлекаюсь от телефона на зов подруги. «Нам в деканат нужно сходить, а завтра на собрание. Помнишь про бал?» «Помню, помню. Лучше бы не запоминала». Как всегда, Лили сидит около меня с раскинутыми на парте блокнотами, бумагами и прочей канцелярией. Еще немного, и она вытеснит меня на самый край. Куда дальше? Итак, сидим на последнем ряду. С одной стороны подруга, а с другой – девчонки из гламурного клуба. Рядом с ними лучше не садиться, иначе лекцию не услышишь за шушуканьими. Но сегодняшний день – исключение. Лили ждет важный звонок и собирается часто выходить из -за аудитории – Прямо на занятии. «Зачем нам в деканат?» «Ты опять всё мимо ушей пропустила? Мне нужен список первокурсников. Вдруг кто-то захочет вступить в наш комитет. Мне помощь не помешает». «Ах, да, совсем забыла. Лили заведует университетской жизнью. Бойкая, целеустремленная, пробивная до мозга костей. И рядом с ней я. Нет, не тихая, как вы могли подумать. Скорее, не такая шумная, как моя лучшая подруга и соседка по общежитию». Наверное, если бы мы жили в одной комнате, то я бы засыпала ближе к трем часам ночи, а не в одиннадцать, как обычно. Но это так, пустяки. Пока слушаю подругу, листаю ленту в телефоне. Здесь он один, здесь с лучшим другом, а на следующий обнимает меня и целует в подставленную щеку. «Снова на него в Инстаграм любуешься?» Лили любопытно вытягивает шею. «Ох, чёрт, надо было телефон заблокировать, пока она ничего не увидела. Нет». «Дай сюда!» Подруга отнимает мой айфон, снимает блокировку и устало вздыхает. Имеет право, ведь который раз попадаюсь на одном и том же. И долго ты будешь пялиться на его страницу?» Ничего я не пялилась, просто... «Просто что? Уже соскучилась?» Она иронично приподнимает брови. «Как же ты сейчас права, подруга!» Соскучилась не то слово. Сердце трепетно подпрыгивает каждый раз при одном воспоминании. Душа не на месте. Интересно, чем он сейчас занимается? Может, на тренировке? Или на занятиях? Первое, скорее всего. Его расписание помню наизусть. «Не переживай, скоро увидитесь. Ты вроде после занятий хотела умыкнуть». «Ну да». «Тогда терпи», — причитает Лили. «Но сначала мы сходим в деканат. Как звонок прозвенит, езжай хоть на все стороны света». «Только получится ли? Сегодня пятница. Мне никто не запрещал покидать кампус». Надеюсь, преподаватель по культурологии не станет в первый же день закидывать нас заданиями с еженедельной отчетностью. Кстати, мне девчонки из группы поддержки сказали, что к нам молодой профессор перевелся. Неужели? Да, да, говорят, красавчик, как Дэвид Ганди. Темные угольки Лили тут же заблестели от предвкушения. Ага, и такой же старый, добавляю иронично. Преподаватели-красавчики, да еще и знающие свой предмет, бывают только в сказках. «Ну ты и зануда, Габи! Вот он зайдет, сама будешь слюньки пускать!» «Прости, подруга, но сейчас я не могу быть веселой. Всего неделя вдали от дома, а уже вся как на иголках. Не могу нормально есть, спать, даже поиски работы откладываю на потом, потому что все мысли уходят далеко от университетских забот и нового семестра. Начало второго курса я уже мечтаю о каникулах, чтобы поскорее вернуться в родные стены, к родным людям». «Доброе утро!» – произносит громкий мужской голос, а сразу за ним появляется его обладатель. С высоты поточной аудитории не могу разглядеть его лицо. Мужчина опускает голову и достает что-то из своего портфеля, а затем поднимает темные, как ночи, глаза, внимательно оглядывая каждого из нас. Сбоку, где сидят гламурные девчонки, тут же раздается шепот. Он разносится змейкой вниз, к другим моим сокурсникам. «Начинается!» Сначала парни из футбольной команды, затем красавчик с четвертого курса, а теперь новый преподаватель. Когда на этот раз утихнет трепет? Давайте делать ставки. Лет через пять, не меньше. «Я же тебе говорила!» — толкает локтем Лили. «Дэвид Ганди в сторонке курит. Потрясающий красавчик!» И как она разглядела в нем красавчика с нашей высоты. Хм, брюнет, короткострижен, в черном костюме. Плечи еще широкие, наверное, сложно разглядеть отсюда, но лицо, скорее всего, симпатичное и пропорциональное. А остальное – он точно копия Ганди. Меня зовут профессор Салливан, записывает свое имя на доске. Красивый почерк, кстати, и широкий. Спасибо, что учитываете далеких пташек, как мы с Лили. В этом семестре я буду преподавать у вас культурологию. Боже, какой у него голос! Слышу справа восторженный возглас. «И не говори, а какая харизма!» «И как они распознают его харизму?» «Объясните, я ни черта не понимаю. Он и пяти минут в аудитории не пробыл, а девчонки уже начинают привязывать ему несуществующие качества. Остаётся только хмыкнуть. Главное, что Лилина меня не посмотрела презрительно, как те гламурыши». Познакомимся в процессе занятий, а сейчас я расскажу план на семестр. Хм, голос действительно красивый. Слова четко выговаривает, низкие нотки с капелькой хрипотцы ласкают слух. Да и легкий восточный акцент ему идет. Но стоит ему продиктовать список тем, которые мы будем изучать, я отвлекаюсь от разглядывания нового лица и ужасаюсь. Их не просто много, их слишком много. Я едва успеваю за ним записывать. Да еще и вечные блокноты Лили лежат так, что облокотиться некуда. «Ты не могла бы?» «Ой, мне звонят!» — шепчет она и тихо выходит в коридор. «Да, место мы выбрали удачное, около двери, в самом конце аудитории. Обезвучный звонок спасает мою подругу от гневного взгляда профессора. Интересно, эта канцелярская хрень так и будет здесь валяться? Она ужасно мешается. Ладно, попробуем вот так». «Вы!» Мужской голос раздается громче, чем обычно. Ребята мигом оборачиваются назад. Точнее, на меня. Черт! Видимо, слишком громко передвигала канцелярию подруги со всякими висюльками и закладками на цепочке. Почему не записываете темы? На меня моментально уставляется пронзающий темный взгляд. Слишком темный. Даже Лили не сравнится с ним. Чувствую его сильнее всех остальных. Лицо горит. Не знаю, куда деть пальцы. Не смею поднять глаза на преподавателя. Черт, как же стыдно. Так, Габи, собери волю в кулак. Тебе нужно набраться смелости, взглянуть на нового профессора и четко произнести «Простите». Вот, молодец. Умеешь, когда захочешь. В следующий раз разберитесь с беспорядком на парте, прежде чем начнется занятие. «Это вы моей подруге, скажите? Она, кстати, за дверь вышла. Вы разве не заметили?» «Ладно, плевать». Все равно эти слова вслух не произнесу, не подставлю. Лили возвращается спустя 10 минут и все же убирает со стола свои закладки и блокноты. В этот раз профессор Саливан замечаний не делает, только смотрит иногда косо, чаще на меня, нежели на Лили. Надеюсь, он не записал мою скромную персону в черный список. Я вовсе не виновата, честно-честно. К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, список памятных мест, где вы побывали этим летом. «Свободны», – произносит мужчина, после чего аудитория наполняется шорохом бумаги, звяканьем ручек и легкими женскими смешками. Мимо нас проходят девочки из гламурного клуба, размахивая вперед назад сумками от «Шанель». Окидывают нас с подругой с взглядами и уходят. Особенно Эллен Роланд. Никак не успокоится, что советом управляет не она, а моя гиперактивная Лили. «Ну что, ты пойдешь со мной?» Она стоит возле двери с сумкой мешком наперевес, поглаживая поверхность темными пальцами. «Ты иди, я тебя догоню». И нет, я не составляю компанию подруги не потому, что не хочу видеть лицо педантичной миссис Томпсон. Мне нужно решить одно дело, пока профессор Салливан на месте. Ведь я вряд ли смогу выполнить его задание, учитывая, что кроме нашего маленького домика в пригороде и летнего кафе, я не видела ничего за каникулы. Лили, надув полные темно-коричневые губы, уходит вслед за однокурсниками, а я спускаюсь вниз к кафедре. Профессор Салливан заполняет какие-то бумаги и не сразу поднимает голову. Только сейчас внимательно могу рассмотреть то, от чего девчонки наверняка сейчас вопят в коридоре. На вид лет 30, не более. Черные, как уголь, глаза миндалевидной формы. Чуть полноватые губы, которые не делают из него девчонку с перекачанным силиконом вместо рта. «Ничего, в общем-то, если смотреть на него, как на мужчину. Но этот вопрос не ко мне. Спасибо. Профессор Сальван, а вот пояснить причину своего обращения немного затруднительно. Главное, чтобы язык не заплетался. Давай, Габи, смелее. У меня возникла одна проблема. Я вас внимательно слушаю, мисс... Лаунж. Габриэль Лаунж. Так. Он находит в списке мое имя и поднимает глаза». «Какая проблема у вас возникла?» «Дело в том, что во время каникул я не посетила ни одного исторического места. Вы не могли бы дать мне другое задание?» «Что-то мне совсем не нравится, как профессор рассматривает меня. Конечно, я все понимаю. Любопытство, задумчивость над моими словами. Но это не значит, что меня нужно сканировать с головы до ног. Подумаешь, пришла в клетчатой красной рубашке и джинсах. Что здесь такого?» Я же не из тех гламурных девчонок, расхаживающих в дорогих платьях из новой коллекции от Шанель. Меня смущает не только любопытство в прищуренных глазах, но и сведённые на переносице брови, буквально кричащие о недовольстве моими словами. Или о задумчивости. Что-то я совсем запуталась. Давайте поступим так. В воскресенье я приеду сюда на полтора часа. Зайдите в мой кабинет, я подготовлю для вас индивидуальное задание. «Он что?» Пошёл мне навстречу? А по взгляду и не скажешь, что он так легко согласится. Я думала, профессор из тех, кто любит мучить студентов до последнего, пока тот не будет на коленях умолять поставить оценку за семестр. По себе знаю, потому что уже сталкивалась с таким умником по этому же курсу. Взять культурологию повторно меня уговорила Лили, когда узнала об увольнении профессора Диккенса. «Большое спасибо!» – выкрикиваю слишком радостно. В ответ профессор Салливан слегка улыбается. А ему идет, кстати. «Вступайте. И не опаздывайте. Ровно в три». «Да, да, я все поняла. Теперь профессор Салливан станет моим самым любимым преподавателем. После конфуза во время занятий он не отчитал меня. Спасибо. Главное, чтобы преподавал хорошо предметы и не заваливал на экзаменах и проверочных. Надеюсь, так и будет». «О, ты уже освободилась?» В коридоре на третьем этаже сталкиваюсь с Лили. Она только что вышла из кабинета миссис Томпсон. «Да, пошли перекусим. Хочу подкрепиться перед поездкой». «Давай!» Подруга тут же берет меня за руку и ведет по коридору к выходу. «Я заодно тебе все новости расскажу!» «Ой-ой-ой! Если она начнет передавать все слухи, до кафетерия мы точно не дойдем. Представляешь, профессор Саливан, теперь новый заведующий кафедрой, недавно защитил то ли докторскую, то ли кандидатскую, приехал к нам из Лондона. И что? Как что? Лилия округляет глаза. Где ты еще видела таких преподавателей и красавчиков, к тому же еще и умных. Не факт, что он умный всего одно занятие прошло. Может, ему кто-то помог так пробиться. Такого в жизни не бывает. Позвольте это мне решить, дамы. Раздается позади низкий голос с восточным акцентом. Вместо того, чтобы идти вперед, тут же замираю на месте и торможу ребят позади. Коридор не особо широкий, позади начинают верещать о тормозах на дороге. Однако стоит ему видеть рядом преподавателя, тут же замолкают и тихонько добавляют: Добрый вечер, профессор Саливан. Только мне так легко не отделаться. Простым «добрый вечер» я не сделаю вид, что слова о познаниях нашего преподавателя шутка из последнего стендаптора какого-нибудь начинающего комика. В груди тут же просыпается безошибочное чувство стыда, ноющее и досадное. Именно оно не позволяет сразу повернуться к профессору и взглянуть в его темные глаза, принять вину за сказанные вскользь слова. Черт. И судя по выражению лица, он не особо доволен моими высказываниями на свой счет. «Вы не забыли о нашей договоренности в воскресенье, мисс Лаунж?» — спрашивает преподаватель, не отрывая от меня угольно-черного взгляда. «Да, конечно. Ровно в три. Не опаздывайте». Он снисходительно окидывает Лили глазами, затем обходит нас и ступает прочь, оставив за собой чувство недосказанности и страха. «А что у вас с красавчиком в воскресенье?» «Это не важно, Лили. Совсем не важно». потому что ровно в три часа чувствую, меня ждет самое страшное наказание. Пострашнее поездки домой и высказываний об умственных способностях нового преподавателя. Ох, кажется, я попала по самое не хочу».